Эпилог. На судебное заседание по делу Татьяны Фёдоровой я пошла один раз и очень пожалела о том, что это сделала. В крохотном душном зале сидело много народа, но никого из присутствующих, кроме Алевтины Валерьевны, я не знала. Похоже, все эти люди были праздными зеваками из тех, что любят поглазеть на чужую беду. К Гарибальде я подходить не стала, но место мне досталось как раз напротив неё. Стулья для зрителей были расставлены вдоль стен. Алевтина Валерьевна не заметила меня. Она, не отрываясь, смотрела на племянницу, а та старательно косилась в сторону. Наконец судья объявила перерыв. Все кинулись к выходу, началась давка. Я встала в конец очереди, которая медленно проползала мимо клетки, в которой сидела Татьяна. Толпа, затормозившая узкой двери, как-то быстро рассосалась. Все вышли в коридор. Я заторопилась, споткнулась, уронила сумку, та открылась. Всякая ерунда рассыпалась по полу. Пришлось сесть на курточки и собирать добро. «Тетя Аля!» — крикнула Таня. «Сиди тихо!» — вяло приказал ей охранник. «Пожалуйста, остановите ее!» — попросила Федорова. «Замолчи, сейчас конвой придет и уведет!» — буркнул парень в форме. «Пожалуйста, мне надо тете сказать два слова!» — взмолилась Татьяна. «Не положено!» — отрезал служивый. Потом чуть мягче добавил. «Не шуми, хуже будет». «Она ушла!» — зарыдала Федорова. «Появилась здесь всего один раз, бросила меня одну, обещала. Сказала, я пожилой человек, сразу в тюрьме умру, мне нельзя за решетку. Помоги, Танюша, вспомни, что я для тебя сделала. Возьми все на себя, я найму лучшего адвоката». «Заверь следователя, что я ничего не знала, что это твоя идея была, не моя. Ты мстила, не я, а мне ничего не говорила. Я ей поверила, пожалела. Она же мне как мать». Забыв про разбросанные мелочи, я с разинутым ртом слушала подсудимую. «Заткнись!» — рявкнул охранник. «Где этот чертов конвой?» Татьяна схватилась за железные прутья, начала их трясти и кричать. «Не виновата я, не моя идея! Выпустите, расскажу всю правду! Все Алифтина придумала и даже опытного защитника мне не взяла! За что она так со мной? Замолчи!» – заорал охранник. И тут в зал заседания вошли три конвоира. Я выскочила в коридор, села на подоконник, подождала, пока конвой уведёт бьющуюся в истерике Федорову, и заглянула в зал. «Перерыв!» устало сказал охранник, сидевший на стуле. «Сейчас сюда нельзя!» «Видите, сумочка валяется», — пробормотала я. «Это моя, я уронила, когда выходила. Можно подобрать?» «Ладно», — согласился полицейский. Я быстро собрала мелочи и осторожно спросила. «Фёдорова сейчас тут кричала». «А на вам кто?» — перебил охранник. «Соседка», — соврала я. Секьюрити встал. Все преступники говорят, что не виноваты. Раз дело до суда дошло, значит, ваша знакомая виновна. Не жалейте ее, лучше подумайте о тех, кого она убила. Сумку взяли? Уходите. Я вышла в центральный холл и села на скамейку. Значит, это Грибальди мстила за Оксану. Она все знала, сама давала племяннице таблетки, рассказала ей про чабрец и другие травы, А потом испугалась наказания, убедила Фёдорову взять вину на себя. Оксана была для неё практически дочерью. Она воспитывала девочку с малолетства, а о Тане стала заботиться, когда та уже училась в институте. Да, Левтина Валерьевна прекрасно относилась к Фёдоровой, но собственная свобода оказалась сильнее добрых чувств. И что теперь делать? Никто процесс не остановит, пересмотра дела не затеет. Одна убийца попадет на зону, а вторая, более хитрая, жестокая, не совсем нормальная, останется на воле. Как мне поступить? Время шло, стрелки часов, висящих на стене, шли по кругу, а я все никак не могла встать, ноги не слушались. Потом сами собой закрылись глаза, мне стало тепло, на плечи будто легло мягкое одеяло. «Вам плохо?» — прогремел над головой чей-то голос. Я с трудом подняла веки. В холле было пусто, около меня стояла женщина в форме. «Вам плохо?» — повторила она. «Вызвать врача?» «Нет», — пробормотала я. «Который час?» Она глянула на часы. «Шесть. Суд закрылся. Уходите». Я опешила. Надо же, заснула на скамейке, рядом лежит забытый кем-то номер желтухи с большим заголовком. «Приватанец, мисс Марпл». Интервью владельца крупнейшего детективного агентства. «Валентина!» — закрикала рация на поясе у охранницы. «Труп увезли, документы у Никитина. Если кто будет про это у Гарибальди спрашивать, отправляй его к Владимиру Михайловичу. Усекла?» «Принято», — ответила тетка. Я схватила ее за руку. «Гарибальди умерла?» «Родственница, что ли, твоя?» — напряглась собеседница. «Нет, мы живем по соседству» пробурмотала я. «Пожалуйста, скажите, что с ней?» «Вступай в двадцать девятую комнату», начала тётка. Я выхватила из сумочки кошелёк, выгребла оттуда всю наличку и сунула в руки охранницы. Та подобрела. «Ладно, скажу. Умерла твоя соседка, сердечный приступ у неё случился. Нашли её в коридоре у туалета. Хорошо паспорт при ней был». «Спасибо», прошептала я, И, еле передвигая ноги, выползла на улицу. «Вот и конец всей истории. Надо ехать домой. А что я держу в руке?» «Господи, зачем ты схватила желтуху?» Глаза снова наткнулись на название статьи «Приват-танец, мисс Марпл». Стало холодно. «Может, это я, та самая мисс Марпл, которая решила по глупости исполнить «Приват-танец». Пришла к левтине, радостно согласилась исполнить роль пальмы. И вот что получилось. Следует ли мне жалеть о том, что я задумала разобраться в запутанной истории? Я медленно шла вдоль тротуара к припаркованной машине. Услышала бодрую мелодию своего мобильного, вытащила трубку и сказала. «Алло». «Никак не успокоишься?» взвизгнул противный дисконт. суй свой нос, куда не просят! Оторвут!» «Что вам от меня надо? Перестаньте мне названивать», — устало сказала я. «Ах ты дрянь!» — завопила незнакомка. Но я уже не слышала ее, потому что увидела Полину. Воровка, одетая в темно-голубой брючный костюм, садилась в иномарку цвета «Золотой песок». «Стой!» — закричала я, кидаясь к автомобилю. Полина, устроившаяся на переднем сиденье, посмотрела в лобовое стекло Увидела меня и что-то сказала водителю, темноволосому парню в очках. Он резко стартовал с места, но я успела сфотографировать седан на телефон. «Ну погоди, Полина, я тебя непременно найду!» Мобильный снова затрезвонил. Меня опять беспокоил абонент, пожелавший скрыть свой номер. Я шумом выдохнула. «Спокойно, Дашенька, с женщиной, которая в последнее время звонит и говорит тебе гадости...» Ты разберёшься потом. И Полину можно отыскать, есть зацепка. Главное не нервничать, не торопить события, соблюдать правила второй мышки. И тогда ты достигнешь успеха. О каком правиле я веду речь? Слышали поговорку «Кто первым прибежал, тот все пряники забрал». Спору нет, престижно быть впереди, но помните, сыр из мышеловки получает тот мышонок, который подходит к ловушке вторым.